Кугель принял надменный вид и приблизился. «Ты, голубчик, должно быть в фускуле!» «И что с того?» — спросил тот неприветливо, едва оторвавшись от своей работы. «А ты кто таков?» «Можешь называть меня господином Сольдинком. Я хозяин судна Галанте. Насколько я понимаю, ты что-то вроде червевода». Фускуле на миг поднял глаза от верстака. «Понимайте, как угодно!» «Эй, приятель, полюбезней! Я важная птица! И пришел купить у тебя червя, если ты не запросишь за него слишком дорого!» Фускуле положил инструменты и окинул покрытого чедрой кугеля холодным изучающим взглядом из-под своего покрывала. Разумеется, я продам червя. Вне всякого сомнения, он очень тебе нужен, иначе ты не стал бы покупать его в Лаусика. Моя цена при сложившихся обстоятельствах специально для твоей щедрой персоны – 5000 терций. Хочешь – бери, не хочешь – проваливай. Только законченный скупердяй мог заломить такую несусветную цену возмущенно завопил кугель я изъездил этот умирающий мир вдоль и поперек, но никогда не встречал столь неумеренной жадности фускуле ты просто грабитель да к тому же на редкость уродливый. холодная усмешка фускуле угадывалась даже под покрывалом подобное оскорбление ни за что не убедит меня снизить цену это ужасно «Но мне ничего не остается, кроме как принять ее», – страдальчески проговорил Кугель. «В ты жестко стелешь». Тот пожал плечами. «Мне плевать на твое мнение. Где деньги? Гони монеты, все до единой. Потом заберешь червя и по рукам». «Терпение?» – твердо сказал Кугель. «Думаешь, я ношу такие суммы при себе?» Мне нужно принести деньги с корабля. Ты подождешь здесь. Не задерживайся. Хотя с другой стороны Фускуля хрипло усмехнулся. За пять тысяч я могу и подождать. Кугель взял один из инструментов Фускули и сделал вид, что уронил его в загон с червями. Разину в рот от изумления тот бросился искать орудие. Подойдя к Фускули, Кугель столкнул его в воду и стал злорадно наблюдать, как тот барахтается в загоне. «Это тебе за твою наглость!» – прогремел Кугель. «Запомни, я господин Сольдинг, и я важная птица. Скоро вернусь с деньгами!» Широкими шагами Кугель вернулся в клуб и зашел в кабинку, в которой ожидал Сольдинг. «Я в фускуле!» представился Кугель, изменив голос. «Как я понимаю, вы нагуляли аппетит и хотите попробовать спралинга». «Именно так». Сольдинку ставился на покрывало Кугеля и по-приятельски лукаво подмигнул ему. «Но мы должны действовать тайно. Это существенно». «Разумеется, я целиком и полностью вас понимаю». Сольдинг с Кугелем вышли из клуба и очутились на площади. «Должен признать, я несколько привередлив, когда дело касается дам, возможно, даже чересчур», – начал Сольдинг. «Полк сказал, что ты человек редкой разборчивости в таких делах». Кугель глубокомысленно кивнул. «Могу не без основания утверждать, что разбираюсь, где у меня правая нога, а где левая». «Я люблю обедать в приятной обстановке, важной частью которой является очарование хозяйки», продолжал Сольдинг. «Она должна обладать приятной внешностью и статной фигурой. Предпочитаю красоток с плоским животом, округлыми бедрами и стройными, как у антилопы, ножками. К тому же даме следует быть опрятной и не пахнуть рыбой». А если у нее вдобавок окажется поэтичная душа и романтический характер, то это тоже придется весьма кстати. Это элитная категория, объяснил Кугель. К таким относятся Крислен, Атлея и, вне всякого сомнения, Терлулия. Тогда не будем тратить времени, обрадовался Сольдинг. Доставь меня к дому Терлулии, Только в экипаже, пожалуйста. Я под грузом принятого на борт пива почти иду ко дну. Все будет так, как вы скажете. Кугель подозвал экипаж. Подсадив Сольденко на пассажирское сиденье, он пошел поговорить с возницей. Ты знаешь, где дом Терлулии? Тот с явным удивлением оглянулся, но вуаль скрыла выражение его лица. «Разумеется, сэр. Можешь отвезти нас туда?» Кугель забрался на сиденье рядом с Сольденком. Возница нажал на педаль, соединенную с рычагом, который, в свою очередь, силой опустил гибкую хворостину назад Дроггера. Животное потрусило через площадь, а Возница начал править им при помощи руля, который, когда его поворачивали, дергал за веревки, привязанные к узким длинным ушам Дроггера. Пока они ехали, Сольдинг разглагольствовала Галанта и их путешествии. Червеводы – непредсказуемый народ. Я понял это по Лангвайлеру, который прыгнул на червя и уплыл на север, и по Кугелю, чье поведение разве что чуть менее эксцентрично. «Кугеля, разумеется, мы высадим на берег здесь, в Пампадуросе, а ты, надеюсь, примешь на себя его обязанности. В особенности, голубчик, если продашь мне хорошего червя по сходной цене». «Не вижу никаких препятствий», — отвечал Кугель. «Какую цену вы имели в виду?» Сольдинг задумчиво нахмурился под своей чадрой. В Саскервуе такой червь обойдется в 700 или даже 800 терций. Если учесть соответствующие скидки, получим примерно 600 терций, что, на мой взгляд, очень даже неплохо. Такая цифра кажется несколько заниженной, нерешительно проговорил Кугель. Я рассчитывал на большую сумму, хотя бы на сотню больше. Сольдинг полез в кошелек, И отсчитал шесть золотых сотенных монет. Боюсь, что это все, что я сейчас могу заплатить. когель взял деньги. Червь ваш. Вот это манера вести дела. Вот это я понимаю. Обрадовался Сольдинг. Быстро и без торговли. В фускуле Ты редкий умница и прирожденный делец. Далеко пойдешь. «Рад слышать, что вы обо мне хорошего мнения», — ответил Кугель. «А теперь взгляните вон туда. Это дом Терлулии. Возница, останови коляску». Возница, потянув за длинный рычаг, сжал скобами копыта дрогера, заставив животное остановиться как вкопанное. Сольдинг сошел на землю и оглядел строение, на которое указал Кугель. И это дом Терлулии? Совершенно верно. Вот ее герб на вывеске. Сольдинг с сомнением осмотрел объявление, которое Терлулия прикрепила к двери. Вряд ли скромница пристала писать его красной краской, в сочетании со вспыхивающими оранжевыми огнями. «Всего лишь маскировка», – беспечно отмахнулся Кугель. «Подойдите к двери, снимите вывеску и внесите ее в хижину». Сольдинг сделал глубокий вдох. «Так и быть, помни, ни слова госпоже Сольдинг. Пожалуй, сейчас самое время показать ей пафнисианские ванны» если Бандерваль уже привел ее обратно на корабль. Кугель вежливо поклонился. Сейчас же займусь этим. Вознится, вези меня к Галанте. Коляска покатилась назад к гавани. Оглянувшись, Кугель увидел, как Сольдинг подходит к хижине Терлулии. Как только он приблизился, дверь распахнулась. Сольдинг, казалось, застыл на месте. А потом споткнулся на непослушных ногах. Что-то невидимое Кугелю, схватило его и затащило в дом. Расскажи мне что-нибудь о павнисянских ваннах. Приносят ли они заметную пользу? Попросил Кугель возницу, когда они подъезжали к пристани. Я слышал противоречивые отзывы, отвечал возница. Легенды говорят, что павнис Тогдашняя богиня красоты и женской силы однажды остановилась отдохнуть на вершине горы Дейн. Там она нашла источник, в котором омыла свои ноги, наделив воду целебной силой. Позже Космея Пандалекская основала на этом месте нимфариум и построила чудесную купальню из зеленого стекла и перламутра. Таким образом, легенда получила дальнейшее распространение. А сейчас поинтересовался Кугель. Ключ бьет, как и раньше. Иногда по ночам дух космеи бродит по развалинам. Временами можно услышать тихое пение, не громче шепота, по-видимому отголосок песен, которые пели нимфы. Если бы воды впрямь обладали чудодейственной силой, пробормотал Кугель, следовало бы предположить, что Крислен, Атлея и даже почтенная Терлуля прибегли бы к их волшебству. Почему они не сделали этого? Они утверждают, склонил голову Возница, что мужчины Помпадора любят их за душевные качества. Возможно, это простое упрямство. Либо женщины все-таки испробовали на себе действие водоисточника, но безрезультатно. И Это одна из великих женских тайн. А как же спралинг? Всем нужно что-то есть. Коляска въехала на площадь, и Кудель велел возниться остановиться. Какая из этих дорог ведет к пафнисианским ваннам? Возница махнул рукой. Вон туда, а потом еще пять миль в гору. А сколько ты берешь за поездку туда? Обычно прошу три терции, но для важных персон плата иногда повышается. Ну хорошо. Сойдинг попросил меня сопровождать его супругу к ваннам, однако госпожа предпочитает, чтобы мы отправились вдвоем. Так она не будет смущаться». «Поэтому я найму твой экипаж за 10 терций и заплачу еще пять сверху, чтобы ты в мое отсутствие купил себе пиво». Сольдинг рассчитается с тобой после возвращения от Терлулии. «Если у него останутся силы засунуть руку в карман», — хмыкнул Возница. «Деньги вперед». «Ну вот, по крайней мере, тебе на пиво», — сказал Кугель. Остальное возьмешь с сольдинка. Это не по моим правилам, но, думаю, сойдет. Вот смотри, этой педалью разгоняют экипаж. Этим рычагом его останавливают. Если захочешь повернуть, крути руль. Если дрогер ляжет на землю, этот рычаг хорошенько всадит шпору ему в пах, и он помчится вперед, как миленький. Яснее ясного сказал Кугель. Я верну твою коляску к клубу. Кугель подогнал коляску к пристани и остановился у галанта. Госпожа Сольдинг с дочерьми сидели на шезлонгах на юте, глядя на площадь и обсуждая необычные городские виды. «Госпожа Сольдинг!» закричал Кугель. «Это я, Фускуле! Пришел, чтобы сопроводить вас к ваннам богини Пафнис». Вы готовы? Надо торопиться, ибо день близится к вечеру. Я вполне готова. Там хватит места для всех? Боюсь, что нет. Дроггер не сможет втащить всех на гору. Вашим дочерям придется остаться. Госпожа Сольдинг сошла вниз по трапу, и кугель спрыгнул на землю. «Фускули — Фускули! — проворчала госпожа Сольдинг. Слышала ваше имя, но не могу вспомнить. Племянник червевода Пулка. Я продал господину Сольдинку червя и надеюсь получить место червевода на вашем корабле. Понятно. Как бы то ни было, очень любезно с вашей стороны отвести меня на экскурсию. Нужно ли взять с собой какой-нибудь купальный костюм? Нет, ничего не надо. Это очень уединенное место, а одежда может помешать действию воды. Кугель помог госпоже Сольдинг сесть в экипаж, а затем забрался сам. Он нажал на педаль, и коляска покатилась по площади. Кугель поехал по дороге, ведущей в гору. Помпадурас остался внизу, а затем скрылся за каменистыми холмами. Густая черная осока по обеим сторонам дороги издавала сильный аромат, и Кугель понял, где жители острова добывали сырье для пива. Наконец, дорога свернула в унылую маленькую ложбину. Кугель остановил коляску, чтобы дать Дрогеру отдых. «Мы уже почти у фонтана, а где храм, который покровительствует ваннам?» — утомленно спросила госпожа Сольдинг. «Надо проехать еще немного», — ответил Кугель. «Неужели? В Фускуле вам стоило найти более удобный экипаж. Этот драндулет подпрыгивает и трясется, точно доска, которую волокут по камням. К тому же пыль летит во все стороны». «Госпожа Сольдинг?» Со строгим видом обернулся к пассажирке Кугель. «Пожалуйста, прекратите свои жалобы. Они действуют мне на нервы. На самом деле я еще не все сказал и буду беспристрастно откровенен, как настоящий червевод. Несмотря на все ваши достоинства, вы избалованы и изнежены излишней роскошью и, разумеется, перееданием». «А теперь касаемо нашего экипажа. Наслаждайтесь комфортом, пока можете, ибо, когда дорога станет чересчур крутой, вам придется идти пешком». Госпожа Сольдинг, утратив дар речи, только хлопала глазами. «Кроме того, в этом месте я обычно беру плату за проезд», — продолжил Кугель. «Сколько у вас при себе?» Госпожа Сольдинг наконец вновь обрела способность говорить. Ее голос стал ледяным. Вы, разумеется, сможете потерпеть, пока мы не вернемся в Пампадурос. Господин Сольдинг по справедливости рассчитается с вами в положенное время. Предпочитаю звонкую монету сейчас, справедливости потом. Так я смогу взять наибольшую плату. В Пампадурасе мне придется пойти на уступки скупости сольдинка. Какая бесчувственность! Всего лишь голос классической логики, который нас учили в школе червеводов. Вы можете заплатить сейчас хотя бы 45 терций. Смехотворно! Я не ношу с собой таких денег. Тогда отдайте мне опал, который вы носите на плече. «Ни за что! Это очень ценный камень. Вот восемнадцать терций. Все, что у меня сейчас при себе. А теперь везите меня к ваннам, и чтобы я больше не слышал о ваших дерзостей».